Тарзан прежде всего подошёл к ручью и утолил жажду. Потом он направился к своей хижине. Дверь оставалась запертой так, как они сдарно оставили её. Он приподнял затвор и вошёл. Ничто не было тронуто. Всё оставалось на местах. Стол, кровать и маленькая колыбель, сделанная его отцом, полки и ящики точь-в-точь -точь так.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 Было порвано и связано узлами. Тарзан пожалел, что у него нет ножа. Но надо думать. Ещё задолго до захода солнца у него будет и нож, и копьё, и лук со стрелами. Об этом позаботится его лассо, а пока она раздобудет ему пищу. Он тщательно натёр верёвку и, забросив её за плечо, вышел, притворив за собой дверь. Джунгли начинались у самой хижины.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 и с незапамятных времен лесные звери приходили сюда на водопой. Здесь можно было всегда застать ночью то собор, то нуму, которые, пригнувшись в густой листве джунглей, подкарауливали антилоп или оленей. Сюда приходил кабан Хорта, и сюда же пришел Тарзан-то-безьян, потому что он был очень голоден. Он растянулся на низкой ветке над тропинкой. прошло около часа. Смеркалось. Чуть в стороне от брода, где чаще особенно густа, мягкие лапы переступали по земле, и большое тело тёрлось о высокие травы и спутанные лианы. Никто, кроме Тарзана, этого не услыхал бы. Но Тарзан слышал и понял: это нума, лев, как и он, вышел на промысел. Тарзан улыбнулся. Вдруг он услышал, что какое-то животное осторожно приближается по тропинке к водопою. Ещё минута, и показался хорта, кабан. Чудное мясо. У Тарзана потекли слюнки. В той стороне, где лежал Нума, всё затихло, зловеще затихло. Хорта прошёл мимо Тарзана. Ещё несколько шагов, И он будет на радиусе прыжка нумы. Таранзон представлял себе, как горят у нумы глаза, как он уже набирает в себя воздух для того, чтобы испустить тот страшный рёв, от которого у его жертвы кровь застывает в жилах, на тот короткий миг, который проходит от прыжка до того момента, когда клыки вонзаются между раздробленных костей. Но только нума подобрался В воздухе просвистела веревка, брошенная с низко нависшей над дорожкой ветки блестоящего дерева. Петля обвелась вокруг шеи Хорты. Испуганное хрюканье, виск, и Нума видел, как его добыча поддалась назад под тропинки, а когда он прыгнул, кабан Хорта взлетел вверх, мимо его лап на дерево, из дерева, глянула на него, поддразнивая эмоции.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 Тарзан дотащил упирающегося хорту до соседней с собой ветки. Мускулистые пальцы закончили то, что начала петля. У человека обезьян не было ножа, но природа снабдила его орудием, которым он мог вырывать себе куски пищи, и сверкающие зубы погрузили в сочное мясо. А снизу беснующий селев смотрел на то, как другой лакомится обедом, который он уже считал своим.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 и полетел лесом до своей хижины. А в это время Джен Портер и Уильям Сесил Клейтон стали из-за роскошного обеда на яхте леди Алиса, за 1000 миль отсюда к востоку в индийском океане. Вслед за Тарзаном, только внизу, у подножья деревьев, двигался нума, лев. И когда человек-обезьяна выглядывал вниз, он видел мрачные зелёные глаза следивших за ним из темноты. Но ма больше не рычал, а шёл едва слышно, как тень большой кошки. Но всё-таки ни один его шаг не ускользнул от тонкого слуха человека-обезьяны. Тарзан задавался вопросом: пойдёт ли он за ним до самых дверей хижины? Тарзану это не улыбалось, предвещая ночь в скрюченном положении где-нибудь в развилины дерева, а он предпочитал постель из травы у себя дома. Но если бы понадобилось, он знал и подходящее дерево, и удобное место на нём. Сотни раз, и в прежние времена его провожала домой какая-нибудь большая кошка джунглей и внуждала искать на этом дереве убежище, пока перемены настроения или восход солнца не освобождали его от врага. Но на этот раз нум отказался от преследования и испустив несколько кровожадных рычаний, сердито повернул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 2 года уже не упражнявшимся. Проснувшись, он прежде всего побежал к ручью напиться, потом бросился в море и проплавал с четверть часа.